Правда закона оберегал и продавцов от капризных покупателей, так же как, например, наш закон оберегает наших продавцов. Если вы купили Жигули, а у машины не горит лампочка, закон полагает, что это дефект несущественный и не может служить основанием для расторжения сделки. Скажем, если раб сутулый или кривоногий, то нечего придираться. Как говорится, на скорость не влияет. Все у этих чудесных римлян было сбалансировано. В принципе, продавец раба должен был предупреждать покупателя и о таких свойствах раба, как раб хитрость, обжорство, азарство, леность, медлительность, лживость, жадность. Но справедливость требует отметить, что продавцы, как правило, этого не делали, а покупатели не особо на это и надеялись. уж слишком обычными для рабов были перечисленные качества. Вот если торговец прямо спросит, и он ясно и недвусмысленно скажет, что раб не вороват, а тот окажется вороватым, тогда иск и расторжение сделки с возвратом денег. Но повторяю, про такие мелочи покупатели обычно не спрашивали. К обыденному привыкаешь и перестаёшь замечать. Ещё одна юридическая коллизия. Поскольку раб лишён прав личности, он не может вступать в брак. А значит и прелюбодействовать. Стало бы вести распутную жизнь раб вполне вправе в отличие от свободного человека раб не может в суде свидетельствовать против своего хозяина по закону гражданин не должен свидетельствовать против самого себя раб и мужщество Целиком принадлежащая господину, практически его часть, значит, его свидетельство против господина всё равно что свидетельство господина против самого себя. Юридически невозможная вещь. На ноль делить нельзя. А если расследуется дело против государства, республики или императора, и свидетельство раба необходимо для изобличения государственного преступника. Государство превыше всего, но и закон нарушать тоже нельзя. Что же делать? В этом случае раба у преступника принудительно выкупали. Он становился чужим и по закону уже мог свидетельствовать против старого хозяина. Таким образом, право собственности не нарушалось. Право собственности в Риме было настолько священным, что даже после падения республики и установления монархии, когда власть императора казалась абсолютной, император Тиберий — это не просто. Был вынужден просить хозяина раба актёра дать тому свободу. Этого требовала восхищённая искусством актёра толпа. Теберию хотелось толпу уважить, но не мог же он безнаказанно отнять чужое имущество. Это вам не юкос какой-нибудь. Ну, а предположим, что раб украл что-то не у своего хозяина или испортил чужую собственность, поскольку раб — вещь хозяина, на хозяина и обращается иск, чтобы следил получше за своими вещами и не допускал порчи ими, чужого имущества. Но тогда получается неприятный парадокс. Хозяин зависит от своего раба. А если раб напортит на миллион, закон и этот вопрос урегулировал. Стоимость иска к хозяину за деяния его раба не может превышать стоимости самого раба, так как несправедливо, гласил закон двенадцати таблиц, чтобы его вредность стоила господину больше, чем стоит его тело. Четкая нация. Ну а теперь посмотрим. Ещё один парадокс античности. Учитывая, как мы уже сказали, что античность привела к необычайно широкому для аграрных обществ распространению рабского труда, давайте сравним степень свободы в деревенской и городской империях. На первый взгляд, Античность в этом смысле выглядит злее. Там рабы, а в аграрной империи, хоть и прописанные на земле, но номинально свободные крестьяне. Однако положение крестьянина от положения раба практически не отличается, разница только в том, что раба продают отдельно, а крестьянина, как правило, вместе с землей. В деревенской империи соотношение крестьян и знати 9 к 1, то есть 90% процентов подданных деревенской империи подневольные люди крестьяне оставшиеся 10% военное сословие знать которую тоже особенно вольной не назовёшь они и сами часто называют себя рабами государя в любой момент По прихоти деспота любого из них могут схватить и отправить на эшафот. А вот в античных городах количество рабов не превышает 30% всех жителей, остальные свободные граждане остро ощущающие и ценящие свою свободу ещё раз демократия закон общественная договорённость о допустимых налогах плюс острое ощущение личной свободы вот те черты которые передали ж по наследству европейской цивилизации и проросли в ней удивительными побегами